Глава восьмая Они поужинали. Даже Нютка присоединился и съела целую тарелку, что с ней вообще редко случалось. «А как там кошка?» – спросил Нютка. «Не сбежала?» «Нет, кошка приходит», – ответил Виктор. «На улице холодно. Она теперь спит под полками». «У нее там кровать?» – воодушевилась дочь. «Да, что-то похожее». «Ой, я тоже хочу кошку. Мама сказала, может, заведем». «Может быть, но точно не сейчас», – сказала Даша. «Хорошую кошку найти сложно», – ответил Виктор. «Лучшие кошки знаешь, откуда берутся?» «Откуда?» – Нютка смотрела на него во все глаза. «Сами приходят. Вот будешь однажды идти по улице, а к тебе котенок выйдет. Сам. И не будет тебя бояться. Значит, это твой. «Да? Мама, да?» Даша не знала, что ответить. Хотела согласиться. «Но что, если Нютка после этого притащит домой первого попавшегося котенка с улицы? А весной их тут будет плюнуть некуда». Она вздохнула и сказала, «Да». «Но искать его надо начинать только когда мама скажет», — вдруг добавил Виктор. «Иначе котенок и мама будут ссориться. А когда в доме ссорит, плохо». «Да, хорошо, я буду ждать, пока мама разрешит. Да, мама?» Нютка уставилась на Дашу так, будто разрешить надо немедленно. Ну к счастью, даже давно уже научилась отказывать дочери. Иначе бы та давно на голову села и ножки свесила. Давай вернемся к этому разговору весной, когда котят начнут появляться. Хорошо, пойду тогда скажу Лере, что весной у меня будет котенок. Нютка подпрыгнула и убежала в комнату. Ну вот, кажется, кошка все-таки будет. Виктор смеялся. Ну, до весны еще можно что-нибудь придумать. Как-нибудь отвлечь. Сомневаюсь. Может завести хомячка? «О, тогда у нас будет и кошка, и хомячок». Когда Нютка ушла, Виктор созвонился с Надеждой, бухгалтером, и они обговорили на практику. По вторникам и пятницам Надежда работала в областном центре, в центральном офисе. В остальные дни ездила по другим поселкам, где располагались гаражи Дениса. Лучше всего, конечно, заниматься практикой плотно, поэтому Даша решила два раза в неделю ездить в областной центр, а в остальное время учиться дома повторять то, что увидела, и изучать программу 1С-бухгалтерия. Даша прикинула, по цене нормально, на дорогу уйдет не так уж много денег. Начала она сразу и отправилась на работу уже во вторник. Ехать пришлось на автобусе, и Даша поняла, как приятно, оказывается, ездить на машине. Когда она впервые сюда ехала, с чемоданами и нюткой, она ничего не замечала, ни старого автобуса настолько пыльно, что дышать невозможно. Не того, как медленно он едет, как сильно гудит. И сколько народу туда набивается перед гордом. И как половина людей выглядит так, будто вот-вот заснет стоя. А вторая то и дело косится всю дорогу, будто это жира в зоопарке. Не замечала. А теперь все это заметила. И оценила наличие личного транспорта. И даже допустила. Ну не сразу, может через несколько лет. Но ведь можно и права получить. О, для Даши это были просто наполеоновские планы. Но они ей нравились. Даша решила поставить тебе эту цель и обращаться к ней, когда опускаются руки. Мечтать это правильно, это нужно. Иногда жизнь превращается в существование, в безаловку, в нечто мрачное. Впрочем, к автобусу она привыкла быстро. Помогло осознание, что ездить два раза в неделю совсем не сложно. Некоторые ездили на работу в город каждый день. Каждый день! Это же натуральный ужас. Хотя в столице Даш тоже работал в часе езды от дома, но там это казалось совсем небольшим расстоянием, а тут будто на другой континент едешь. Ну а в самом городе Даш сориентировался легко и вскоре уже стояло у здания, где располагался центральный офис фирмы Дениса. По меркам столицы, это трехэтажное офисное здание было довольно завалящимся, если не сказать жалким. Но по местным тут обитали настоящие бизнесмены. Даша поднялась на второй этаж и нашла офис. Несколько комнат, каждая из которых вела в общий коридор. Тут же обитал сам Денис. Но сейчас его, к счастью, не было на месте. И вообще, по словам Виктора, он в офисе появлялся редко. Хорошо бы ни разу не встретиться. Хотя вряд ли это возможно. Виктор разговаривал с Денисом о практике Даши. Иначе бы ее, конечно, никто не пустил бы ковыряться в счетах фирмы. Так что рано или поздно им придется столкнуться, ничего не поделаешь. Но может неуловка не будет? Ни Наташа, ни Денис больше не высказывали желания как-то общаться или знать что-то друг о друге. А это единственная неловкая тема, которая опасалась Даша. Надежда обосновалась в отдельном кабинете. Это была женщина лет пятидесяти, худощавая и обильно накрашенная. Еще от нее сильно пахло духами, ну хотя бы приятными. А весь кабинет был заставлен всякими дурацкими маленькими фигурками зверей. Что-то вроде личной коллекции, как сказали Даша. Даша привезла домашние пирожные, потому что перед поездкой у нее было много свободного времени, и она нервничала, вот и напекла. И вообще ей показалось, что приходить знакомиться с пустыми руками как-то нехорошо. Угощению Надежда обрадовалась, тут же поставила чай. Потом долго расспрашивала Дашу, что-то намеренно делать после практики, Почему она решила прийти сюда и вообще о жизни? Даша отвечала правду – работать. Сюда она пришла, потому что ей предложили помощь, а она не в том положении, чтобы отказываться. А жизнь вообще разная. Иногда удавалось, иногда не очень. Но она старается. Надежда оказалась замужем. По ее уверениям счастлива, поэтому в личных темах они точек соприкосновения не нашли. Впрочем, как только чаепитие закончилось, Надежда принялась за работу. А работать она умела. Но, по ее словам, иначе было нельзя. Чуть что Денис найдет другого бухгалтера. Хоть ту же самую Дашу. Конечно, не сейчас, пока она ничего не умеет. Но, в общем, надо пахать. Чтобы тебя не сменили на кого-то другого, более юного и провожного. Даша не стала убеждать, что не собирается никого подсиживать. Она немножко верила в карму. И старалась лишний раз не делать ничего такого, за что потом будет стыдно. Но Надежда и сама, кажется, не верила, что кто-то способен ее подвинуть. Она обмолвила, что только если Денис думает какую-нибудь любовницу пристроить, тогда Надежда не устоит. Но в наше время любовницы не ищут работу. Они для того заводят любовников, чтобы наоборот не работать. Так что и этого она не боялась. В остальном Надежда настолько хорошо разбиралась в делах фирмы Дениса, что менять ее на новичка просто глупо. В общем, вначале Надежда не особо желала показывать, что и как принято делать. Но потом профессионализм победил, и она принялась рассказывать о разных хитростях, до которых додумалась сама. Правда, даже почти ничего не понимала, поэтому оценить находчивость Надежды не смогла. И вообще, оказалось, что на курсах ее учили совсем не тому, чем пришлось заниматься. Вот и вообще все по-другому было устроено. Зато Надежда работала как раз в один из бухгалтерий и знала ее на отлично. Многие вопросы, ответы на которые Даша искала по несколько дней, Надежда объясняла за несколько минут. Это восхищало. Столько сэкономленного времени подумать только. Практически вторые бесплатные курсы. В этот день Даша пробыла у нее всего до обеда, а со следующего начала приезжать на целый день. Занютка присматривала Наташа, она же готовила. Все просто чудесно складывалось. Вскоре Даша уже достаточно разобралась, что помогать Надежде, а та все больше расслаблялась в плане общения и будто отрывалась за долгие годы работы в одиночестве. Бывало, за час Надежда умолкала всего на пару минут. И если вначале большая часть ее рассказов касалась работы, то чем дальше, тем меньше работы в ней было. Теперь ее заменили случаи жизни на разнообразные темы, начиная от долгов и кредитов, заканчивая историями дальних и близких знакомых, их родителей, детей и внуков. И кошек. Потом, как-то раз, Дашу подвез Виктор. Ему нужно было что-то взять в кабинете брата, поэтому в офис они поднялись вместе. Виктор забрал нужные бумаги и ушел. А Надежда улыбнулась ему вслед, а потом начала говорить. «Надо же, не спился еще». «Все ведь пропил. На что живет, непонятно». «Хотя понятно. Денис его тащит. Не может родственников в болоте оставить, а я считаю, таких надо оставлять. Алкашей». Пусть сами выплывают». Даше было очень неприятно это слышать. Она и забыла, если честно, что когда-то тоже считала Виктора отрицательным элементом. Но она больше не видела его не то, что пьяным, а и выпившим, о чем и сказала. «Мы знакомы больше трех месяцев, я не видела Виктора пьяным». «А вообще часто видишь?» Тут же вцепилась в нее надежда, и взгляд у нее стал такой подозрительный. «Типа, ну понятно тогда, откуда такая, как ты взялась». Нет. — ответила Даша. — Нечасто, но случайно. Если бы он выпивал, все равно бы все знали. — Ой, не верю я. Надежда отмахнулась. Кто пьет, тот так просто не бросает. — Почему просто? Может, это было совсем непросто? — А что ты его так защищаешь? — тут же спросила Надежда. — Он мне помог, а вы его ругаете. Мне неприятно это слышать. — Ладно, — недовольно сказала она. — Не буду. — И может, у него была причина пить? – тихо добавила Даша. – Конечно, была. А то не знаю я эту историю. Надежда замолчала, храня на лице выражение превосходства над окружающими. Видимо, она хотела, чтобы Даша спросила, о чем речь. Но Даша из упрямства не спрашивала. Тогда Надежда сдалась и заговорила. – Тоже мне трагедия. Ребенок не его. – Подумаешь. Главное, что он его воспитывал. Даша снова промолчала. Она думала, что да, это трагедия но переубеждать никого не собиралась. «И вообще, мог бы тест ДНК сделать», – закончила Надежда, Они сваливают все на женщину». «В смысле, как сваливать?» – заинтересовалась Даша. «Разве это не она сказала, что ребенок от Виктора? Может, у нее не было выхода? Может, она была в трудной ситуации?» «Считаете, это ее оправдывает?» «Ой, ты не думай, если тебе было на кого опереться во время беременности, то всем было». Может, она совсем одна была. Ей пришлось. Даша пожал плечами. — Нет, ты скажи не унималась Надежда. — Бывают такие случаи, а? Бывают? Может, она совсем не виновата? Может, ее изнасиловали вообще? Как ей было признаться? Надежда прямо разошлась в своих предположениях. Аж пар над головой поднялся. — Ну, и что ей было делать? Возмущалась она и смотрела на Дашу так, будто это Даша во всем виновата. Та развела руками. «Почему вы меня спрашиваете? Я что, похожа на того, кто решает чужие проблемы?» Надежда вдруг замолчала. Но кажется, этот разговор ей не понравился, потому что она вдруг стала строгой и придирчивой. даша это было только на руку. Во-первых, придирки позволяли лучше понять, в чем ошибки в работе. Во-вторых, обиженная Надежда, по крайней мере, молчала. Вообще-то, Даша думала, что Надежда после этого найдет какой-то повод и перестанет ее обучать. Но нет. В следующий раз все началось как обычно. А еще через раз Надежда и вовсе оттаяла. Ты слышала новость? Стоило Даши войти в дверь, как Надежда наклонилась к ней и зашептала. Слышала? Да вроде нет, о чем? Денис жениться собирается. Даша осторожно закрыла дверь. Не слышала она ком? Девушка какая-то в столице познакомился, когда контакты ездил налаживать. Так он вроде бы недавно ездил. «Ну да, всего пару недель, как вернулся». «И сразу женится?» «Ну да, или влюбился, или скорее дочь какого-нибудь компаньона». Надежда захихикала. «У меня и фото есть. Хочешь взглянуть?» «Хочу». Даша посмотрела на экран протянутого ей смартфона. Денис довольна физиономией девушка с ним рядом. Красивая, молодая. Так похожа на Наташу, что Даша даже не сразу поняла, что это не она. Но нет. Цвет волос не просто светлый, а дорогого белого оттенка, который можно заполучить лишь в салоне. И платье явно не на рынке куплено. И на фоне машины, которая явно не на простых людей рассчитана. Это, конечно, не значило, что девушка богата. Содержанки некоторых мужчин тоже так выглядят. Но что она была такого же типажа, как Наташа? Правильно, значит, так говорила, что Денису просто нужен определенный типаж. Ну что же, значит, он его получил что неплохо, пусть будет счастлив. Надежда долго не могла перестать говорить про Дениса и снова обиделась, когда Даша не пожелала с ней обсуждать эту тему. В общем, отношения у них были как качели. То дружба, то обиды. И все со стороны Надежды. К счастью, Даша очень быстро все схватывала и решила, что побудет помощницей Надежды только до Нового года, до которого оставалось меньше месяца. Конечно, существуют хитрости, которым нужно учиться долго и дотошно. И еще существует специфика. В каждой деятельности свои особенности. Но общее направление понятно. А дальше лучше развиваться в ту сторону, где планируешь работать. Через несколько дней Дашу снова привез Виктор. Он снова ушел в кабинет Дениса. И остался там. Ему нужно было что-то сделать. И этого, конечно, не могла упустить надежда. Она вышла по каким-то своим делам на этаж. А потом вернулась с таким видом, что Даша сразу поняла, принесла с собой пучок сплетен. «Витька-то кадрит Маргариту из туристического агентства. А такой гордый ходил, баб матом крыл». «Матом крыл?» Даша вспомнила его слова, про то время, когда он был на всех зол. Он и сам-то признавал. «Ну, так странно. Более вежливого человека она не знала». «Я сама слышала. Тут какая-то приезжала к Денису, ну, такая, что сразу видно». «Не заработай». И с Виктором посюсюкалом. «Типа, ну что ты, с кем не бывает, родят тебе еще ребеночка. Хочешь подружку попрошу?» Но он ей ответил. Весь коридор слышал, как он ее матом крыл. «Что ты?» Надежда фыркнула. «Так что он только с такой приличный». «Ясно». Даша замолчала. Вроде бы дала понять, что не желает обсуждать эту тему. Но когда Надежда такую останавливала?» А теперь горить кадрица Нет, ты подумай только. Ну пусть. Дашь пожал плечами. Хотя ей было очень неприятно это слушать. Может, она ему нравится? Да, конечно. Буфера у нее просто третьего размера. Вот и смотрят на нее мужики, как медом намазано. В любом случае, счастье им всем, буркнула Даша. Надежда повздыхала, повздыхала и отстала. Вскоре Даша не выдержала и вышел в коридор, в туалет. Заодно посмотреть, правда ли Виктор ошивается в туристическом агентстве. Виктор и не был ни в агентстве, ни вообще в здании. Оказывается, он давно уже уехал. Даша почувствовала себя какой-то дурой. Сама ведь отказалась от мужика. А теперь почему-то расстроила, что он начал за другой хлестывать. А потом Даша вздохнула и признала себе, что почему-то не особо в это верит. Скорее всего, обычные сплетни. Маргариту она видела. веселая, очень громкая женщина. Который хохотал без умолку и вообще была стопроцентной оптимисткой. Формы у нее действительно были привлекательными. Но Даша почему-то думала, что Виктору формы не настолько важны, как кажется, надежде. В общем, эта тема как-то забылась. Вскоре выпал такой красивый пушистый снег, что весь поселок высыпал на прогулку. Даша пошла на улицу с нуткой. Они нашли на балконе санки, а потом Даш купила ледянку. Простую плоскую пластиковую штуку, на которой можно кататься с горки. Народу на улице было и негде упасть. Наверное, весь поселок в полном составе. Ну, дети так точно. Даша с дочерью дошла до ближайшей горки. И нютка встретила там кучу подружек из школы и из бассейна. Даша решила постоять в сторонке и посмотреть. Ей было приятно видеть, что дочь нашла себе компанию друзей. Она боялась, что там может не прижиться в поселке после города. Боялась, опять боялась. Даша, кажется, всего на свете боялась. Потом Нютке надоело кататься с этой горки. Мол, она слишком маленькая, детская какая-то, а ей нужна большая. Такая ей за парком. Там овраг, и туда ходят кататься взрослые дети. Даша решила сходить посмотреть. На всякий случай спросил одной женщины, "Мама Нюткина одноклассница. Не опасно ли там? Та ответила, что нет. Туда многие ходят. И они ходят. Просто сегодня мало времени, так как день рабочий. В общем, Даша так поняла. Все вышли ненадолго погулять и снова на работу. Тогда они пошли во враг вдвоем. Даша везла дочь на санках. Продвигались медленно, с трудом. Потому что снега было много, и в парке, конечно, его никто не чистил. Хорошо, если у подъезда вокруг домов почистят. Даша шла по снегу медленно и тяжело. Вперед не смотрела и чуть не врезалась в кого-то. «Хотите сбить меня с ног?» Это был Виктор, в шапке и в наглухо застегнутой куртки. Он улыбался и прятал руки в карманах. Нос у него был красный. «Добрый день, извините, не заметила». Дашь пожал плечами. «Я сегодня волноваю лошадь, смотрю только под ноги». Она показала веревку от санок. «А я думаю, почему Даша меня таранить собирается и не отступает?» Улыбнулся Виктор. «Она просто очень-очень занята». «Здрасте, дядя Витя, мы во враг идем кататься» прокричал Нютка из санок. — С горки поедем, мама, ну пошли уже. Ну что ты встала? — Дай передохнуть, — засмеялась Даша. — Ты много весишь. — Нет, мало. — Давайте я вас провожу, — вдруг предложил Виктор и перехватил веревку от санок из рук Даши. — А ты не занят? — Нет, я в магазин шел. Попозже схожу. Погода хорошая. — Погода просто чудо. Они направились к парку, прошли его вдоль и оказались у горок. Виктор вез санки практически без усилий. Народа у город почти не было, а сами они были засыпаны свежим снегом. Поэтому Виктору пришлось отстать, чтобы проложить трассу. Он несколько раз толкнул ватрушку, чтобы накатать Наст, и только тогда смогла кататься Нютка. А потом даже Даша скатилась. Вот захотелось вдруг почувствовать такой простой детский восторг, когда ты катишься вниз, и сердце замирает. Виктору тоже пришлось катиться на ледянке. Нютка не отставала, пока все взрослые не приняли участие в ее развлечениях. Так незаметно они провозились на горках часа два. Только когда устали, разошлись по домам. Даша предложил Виктору зайти к ним погреться, но тот отказался. А напоследок он сказал Даше, что уезжает. «Надолго?» «Пока на месяц. Денис открывает новый гараж в другом поселке и думает, что мне лучше работать там. Я пока не решил». Но запустить новое предприятие на найти людей – это моя работа, поможь Денису». «Хорошо. Удачи тебе». Виктор попрощался и ушел. Даша смотрела ему вслед и думала о чем-то. Кажется, ей было неуютно и тревожно. Не по себе. Но рядом была Нютка. Нютка болтала безумолку и требовала себя вести, а то ножки устали.